Глава 33. Наоми. Наоми плавала в своей каюте, Ее мысли кружились вокруг работы. Подполье было плохо управляемым и громоздким еще в дни, когда всем заправлял Саба, а она была лишь одним из его заместителей. После падения Алаконии Подполье окончательно скатилось в хаос. Секретные верфи в системе Ларсон так долго не отзывались, и Наоми уже решила, что они обнаружены или случилась какая-то катастрофа. Потом в очереди сообщений появился доклад, начинавшийся с краткого и небрежного извинения в таком тоне, как будто ничего не случилось. Одна из ячеек подполья в системе Сол раскрыта и арестована. Шесть других приступили к собственной контроперации, не интересуясь одобрением сверху. На Калипсо Тео Аммунсен, прежний директор Земного Лувра, собрался учредить организацию для каталогизации и сбора инопланетных артефактов. А отчеты передавал неполные и нерегулярно. Артефакты вроде образца с Сан-Исидро выглядят активными. Стремление ячеек к самостоятельности тревожило Наоми больше, чем полученная информация. То была ее сеть. Каждый день, когда Наоми отводила от нее взгляд, не засыпала сообщениями не продвигала лучших местных лидеров и не доказывала делом ценность централизации, ее сеть протиралась. Вероятно, этого невозможно избежать. У нее оставались только имя и репутация, и еще имя и репутация Джима. Слишком слабый рычаг, чтобы справиться с людьми, видевшими в поражении лаконии вседозволенность, а не ответственность. Анна подготовила сообщение в те ячейки, которые, по ее мнению, были работоспособны. Грегору Шапиро на Ганимеде, проделавшему большую работу с нелокальными сигнальными протоколами, Эмилии Белковат, она либо на три недели запаздывала с отчетностью, либо ее последние доклады пропали. Тайному координатору подполья в системе Новая Греция и эксперту по насекомовидным суперорганизмам Кашелу Альдину, работавшему над прямой связью мозга с мозгом, прежде чем стать конструктором кораблей. Эти люди были соломинкой для Наоми, и она цеплялась за них. Ощущение, что она продвигается слишком медленно или с самого начала оказалась слишком далеко позади, делало для нее коллективный разум Дуарте почти привлекательным. Если бы она только могла задавать вопросы всей человеческой расе и получать ответы, быть вместе с людьми, которые далеко и так нужны. "Слушай", сказал Джим из дверного проёма. "Сельви, что-то случилось? В смысле, что-то кроме появления и исчезновения богоподобного императора в ее лаборатории?" Джим задумался. "Я имел в виду кое-что другое, но в твоем изложении это, мне кажется, объясняет многие странности. Она просто слегка перенервничала из-за богоподобного императора. "Я вообще-то про нас", сказал Джим, вплывая в каюту. "Она собиралась прийти поужинать с нами на Роси, но слиняла. и мне кажется, что-то в Амасии ее беспокоит". "Ты ее не спрашивал? Видишь, ты всегда даешь полезные и простые советы. Самому мне такого не придумать. Не прибедняйся прислонившись к стене позади Наоми, он рассматривал через ее плечо упорядоченную структуру подполья. Что там у тебя? То, что было и прежде в этом ящике с инструментами, сказала она. У меня ощущение, что я шла готовить еду, а попала на конкурс поэтов. Все, что я построила, предназначалось для борьбы с той прежней, простой и против неуязвимых боевых кораблей и неофашистского авторитаризма. А теперь, когда это все какой-то непрерывный кошмар, как нам строить сопротивление и бороться? Это всегда и был сплошной кошмар, сказал Джим. Но я тебя понимаю. Плюс Саннестебан, и, и не забывай про кипящих злобы и тёмных богов, готовых уничтожить все живое, поскольку мы их раздражаем. у тебя есть хоть какие-то мысли? Выследить Эдуарта и попытаться отговорить его, сказала она найти способ получить и использовать все возможные инструменты, созданные строителями, и при этом не допустить превращения человечества в расширенную версию гиппокампа дуарте. Джим кивнул и провел ладонью по шее и подбородку, что означало отсутствие убежденности. И это естественно. Она тоже уверенно не была. У нас есть Тереза, продолжала она умолять. Лишь она, не безразличная ему настолько, что способна повлиять на его сознание, может быть он изменится, если она попросит. Дети и родители, согласился Джим. Штука мощная, но в вопросе выживания человеческой расы я бы на это не очень рассчитывал. Можно силой заставить его уступить позицию, чтобы это не значило, и найти кого-то другого, способного занять его место, Кару, Каруксана или Амоса. Господи, ты серьезно?» Вариант не лучший, но может быть. Джим едва заметно вздохнул. Это было бы не так удручающе, если бы Наоми не услышала в его вздохе отчаяние. "Детектив Миллер, как-то сказал мне, у нас нет правильного решения, только целая миска чуть менее неправильных". Да козёл он был. Джим засмеялся, потом потянулся к ней, обнял Наоми прижалась к нему, ища поддержку и утешение в самом присутствии мужчины, которому доверяла. "Когда ты отправишь информацию?" начал Джим и, словно извиняясь, продолжил. "Когда объяснишь ситуацию остальным в подполье, возникнут проблемы". "Я знаю", пробормотала она. "И у тебя есть план?" "Да, есть". "А мне он понравится?" "Нет", сказала она. Открыла глаза и встретилась с его нежным и ясным взглядом. Джим смотрел на нее сверху вниз. "Я так и думал", произнес он. Потом, возвращаясь на сокол, Наоми будет вспоминать этот взгляд. Они прошли долгий путь и вместе, и порознь одновременно, с тех давних времен на Кентербери, когда были совсем детьми, легко поверить, что жизнь разбила весь их идеализм и способность радоваться. Наоми просто чувствовала себя на пределе, а Джим, он вроде бы и не выдохся, но словно исчерпал силы, как будто его топливный бак опустел, а он все старался красиво дойти до финиша. Пусть так, но Наоми иногда видела, что Джим еще с ней, за этими потускневшими глазами с темными кругами. Под этой сединой он тот же безрассудный святой глупец, с которым она познакомилась, когда его взял на борт капитан Макдауэл. Да, время и жизнь изменили их, но не смогли изменить самую суть, и это несло ей счастье, давала надежду. Она нашла Элви в лаборатории, в одиночестве среди аппаратуры, предназначенной для погружения, парных медицинских кресел, датчиков, сканеров. То здесь, то там по воздуху плавали отключенные кабели, а Элви перемещалась от одной консоли к другой, смотрела на логи и файлы данных и проверяла связь и уровни мощности. Из за атрофии мышц она выглядела более хрупкой, чем представлялось Наоми. Измученный взгляд. "Над чем работаешь?" спросила Наоми вместо приветствия. "Да ничего конкретного", сказала Элви. "Это как когда-то в университете мой сосед по комнате вышивал. Не слишком искусно, но это занимало руки, пока он думал. Когда он сталкивался с проблемой и не мог найти выхода, она обвела рукой пустую лабораторию. И было что-то мрачное в этом жесте. Я вышиваю. С тобой такое бывало? Ты точно знаешь, что поступаешь неправильно, но говоришь себе, что в данном случае это оправданно. что правила на это не распространяются, только на этот раз. А если даже и распространяются, есть важная причина считать, что все идет как надо. Ты только что описала большую часть последнего десятилетия моей жизни, сказала Наоми. Не знаю, как мне двигаться дальше с таким протоколом. Вопрос, что-то пошло не так, застыл на губах Наоми. Смехотворная очевидность ответа изменила его на: "Я закончила свои сообщения, они готовы к рассылке". "Хорошо", ответила Элви. "Я дам тебе доступ к каналу связи". "Не все так просто", отозвалась Наоми. "Ты считаешь, что ретрансляторы безопасны, и я верю, но Думаешь, сообщения попадут к Треху? Не сомневаюсь. Сообщения пойдут по двадцати адресам в 16 систем, им придется раскрыть свои сети. Это станет самой большой и важной утечкой, какую кто-либо видел. И случится она в ту минуту, когда я разошлю сообщения, а потом мне этого не остановить. Элви поймала конец плавающего по воздуху провода, оглядела его и воткнула в разъем медицинского кресла, того, где сидел Амус. На мгновение Наоми почудилось, что их в лаборатории трое: Элви, она, и еще пустота, в которой затаился Уинстон Дуарте. Просто воздух, но в нем ей виделся смысл: империя подполье и некто, возомнивший себя богом, три стороны монеты. "Нам нужна помощь", сказала Элви. "Я пыталась все сделать сама, и не могу. Просто больше не доверяю сама себе. План Дуарте затронет всех". И повсюду. Я не знаю даже вправе ли возражать против отправки сообщений из соображений морали, даже если это будет означать, что Трехо прикажет доктору Ли выстрелить мне в голову. Ну, это вряд ли. Это лакония. Они постоянно так делают. "Что ж, у меня есть другая идея", сказала Наоми. — "Но сначала я хотела переговорить с тобой". "Адмирал Трехо," Заговорила она, намертво остановив взгляд на камере. Я готова принять ваше предложение и амнистию, предложенную подполью. Копии вашего обращения, как и этот ответ, я пересылаю на Фригольд для распространения внутри нашей организации. Как только мои люди увидят, что силы Лаконии на местах держат данное вами слово, акции против лаконийского имущества и персонала будут прекращены, и мы сможем совместно начать работу над более насущными проблемами. В связи с этим я включаю в сообщение файлы отчетов и интервью относительно недавнего эксперимента. Полагаю, вы согласитесь, что это интересно и крайне тревожно. Наоми остановилась. Она чувствовала, что могла бы сказать еще многое, и что это один из ключевых моментов истории, речь, которая положит конец войне между Лаконией и остатками транспортного профсоюза. Анна намеревалась высказать еще многое, но сейчас, в текущий момент это все показалось ей неестественным и нелепым. К черту все», — решила она. Пусть потомки сами о себе позаботятся. Я прошу вас связаться со мной, продолжила она. Чем быстрее мы сумеем установить какие-то рабочие протоколы, тем скорее разрешим сложившуюся ситуацию. Она остановила запись. И тем менее, вероятно, что нас затянет безбрежное нечеловеческое сознание, и все мы исчезнем, как капли дождя, падающие в океан, закончила она, обращаясь к выключенной камере. Элви у монитора подняла вверх большой палец в знак одобрения. Запись удалась. Наоми потянулась, чтобы ослабить напряжение в спине и руках. На миг она представила себе, как это увидят люди, поклявшиеся до конца бороться против лаконии и дуарте хотелось верить, что они к ней присоединятся, что разглядят разумность этого выбора, отложат в сторону и оружие, и свое недовольство, во всяком случае, большинство. В ближайшем будущем, возможно, ей придется сражаться с теми людьми, которые совсем недавно были ее союзниками. Она не просто объявит о ситуации с Дуарте, но выложит карты на стол одинаково и для Трехо, и для подполья. И это действие было самым близким к стилю Джеймса Холдена из всех, какие когда-либо приходили ей в голову. Последний шанс, сказала она. Отправим или не стоит? Элви выглядела растерянной. О, нет, я Она опять повторила жест с большим пальцем, на этот раз с некоторой опаской. Оно отправлено. Улетело. Я его отправила. Мы разве не так договаривались? Отлично, сказала Наоми. Теперь посмотрим, пришлет нам Трехо букет или группу захвата. Мне нужно пойти рассказать своим, что мы сделали. Она логично. правильно, так было надо, сказала Наоми. Элви опустила голову и отвела взгляд. Когда она заговорила, голос звучал слабее, но как ни странно, спокойнее. Мне кажется, да. И думаю, нам за это воздастся. Наоми вышла и заскользила по коридорам лаконийского корабля к шлюзу. И вражеский экипаж, который фактически больше уже не вражеский, уступал ей дорогу. Нырнуть через шлюз назад в Росинант, как натянуть любимую куртку. Она понимала, что сделала нечто важное, но почему-то ощутила это только сейчас, когда все уже позади. Теперь, как бы ни сложилось дальше, Трехо узнает об их селви сотрудничестве, и все, что Эдуард рассказывал о своем плане. Наоми направилась вниз, к инженерной палубе и машинному отделению, и по пути думала, каково это ощущать связь с огромной массой всего человечества, опережая собственное сознание. Она читала предварительные отчеты команды Элви о теоретических выводах по результатам обследования Кары и Амоса. О том, что извилины мозга обоих взаимодействовали так, словно физически связаны, а мысль, зародившаяся в одном, могла перетекать в другой и обратно, как песня через распахнутое окно. Звучало бы поэтично, не будь так сильно похоже на аннигиляцию. На инженерной палубе у Амоса и Терезы вовсю кипела работа. На стенных экранах светились списки предполетных проверок, и около половины уже зеленым. Босс Приветствовал Наоми, тот, кто был прежде Амосом. Какие дела? Хотела сказать, что нам пора готовиться к вылету, но она указала на экраны. Решили вот, пусть лучше мы будем готовы, чем не готовы. Хороший ход, сказала она. Я приняла предложение Трехо. Теперь жду подтверждения, что предложение еще в силе. И если нет? Амос сказал, что вы его видели, заговорила Тереза. Она была одета в летный комбинезон старого образца, ещё стачий. Наоми удивила, что спустя столько лет на росе остались инструкции по их производству. Моего отца. Вы его видели? Мы что-то видели, сказала Наоми. Но нам известно, это была иллюзия. А что за ней на самом деле стоит, мы не знаем. Выглядела как он. Да точно он, сказал Амос. С моей позиции было малость виднее. Мы собираемся уничтожить его? спросила Тереза. Ни страха, ни мольбы в ее голосе не звучало. Гнев, если он и был, то не в адрес Наоми. Мы не решили, что будем делать, сказала она. Я не стремлюсь никого убивать. Возможно, есть способ использовать его открытие, но только не так, как он хочет. А если решите его убить, вы мне скажете? да, сказала Наоми абсолютно серьезно. На мгновение все трое застыли. Первой шевельнулась Тереза, просто коротко кивнула, а потом опять вернулась к экранам инвентаризации. Ухмылка Амоса стала на миллиметр шире. У Наоми сложилось впечатление, что девушка только что дала ему повод для гордости. Прошли почти целые сутки, прежде чем поступил ответ из Лаконии. К тому времени Наоми успела провести долгую ночь без сна, сомневаясь в своем решении. Алекс с Джимом узнали о сложившейся ситуации, а Расинант был подготовлен к полету к вратам, неважно, в тандеме с Соколом или в одиночку. Наоми как раз собралась натянуть скафандры, проверить внешнее покрытие Росии, когда пришел вызов от Джима с командной палубы. Наоми, у нас есть кое-что от Трехо. Наоми убрала шлем обратно в ячейку и двинулась на командную палубу. Алекс уже спустился туда. Глаза у него округлились от волнения. Джим напоминал гипсовую статую, Наоми ничего не сказала. Говорить было нечего. Либо её гамбит сработал, либо нет, и они скоро это узнают. Она открыла очередь своих сообщений. Верхняя в списке была озаглавлена Антон Трехо. Наоми открыла его и отстранилась насколько могла, чтобы всем было видно. Трехо сидел за тем же столом, что и в сообщении, полученном на Фригольде. Но с менее приятным выражением на лице. Технически это была улыбка, но за ней крылся гнев, который Наоми при всем желании не могла не заметить. Что ж, это можно понять. Она унизила его, показав подполью, а через него всем людям во всех системах, что Наоми Нагата внедрилась в высшие правительственные сферы Лаконии. Наоми Нагата. Начал треху и усмехнулся, как будто отрепетировал это заранее. «А вы однако крутая я рад что мы в конце концов оказались на одной стороне хочу чтобы вы знали я всегда ценил вашу стойкость и компетентность но предпочел бы сказать вам это при других обстоятельствах Все могло бы сложиться иначе а впрочем лучше поздно чем никогда он запросто всадит пулю тебе в затылок заметил джим да уж согласился с ним алекс точно Если до такого дойдет», — сказала Наоми. Я разберусь. Она перемотала сообщение в начало, чтобы ничего не упустить. В качестве первого шага к нашей кооперации я предлагаю провести совместный брифинг с вами и доктором Акое. Обдумайте это и сообщите мне о своем решении. Я предпочел бы, чтобы в дальнейшем мы использовали защищенный канал. Уверен, наш добрый доктор сообщит вам, как его установить. Если до сих пор этого не сделала. Этот человек неделями заставлял избивать меня до полусмерти, сказал Джим. И при этом никогда не злился так, как сейчас на тебя. Наоми уже вызвала на экран протоколы системы безопасности, рассматривала отчет о пространстве колец на тот момент, когда оно побелело. Она уже достаточно насмотрелась научных отчетов Элви, чтобы это распознавать. Когда врата вспыхнули, подсветив корабли, картинка застыла и снова сдвинулась, сместилась в направлении станции к центру пространства колец. На фоне света возникла маленькая тёмное пятнышко, всплыло окно с текстом: "Вероятность совпадения 98,7%". «Зовите Элви», — сказала Наоми.